Реальность Капсула с шипением открылась, и его взору предстала картина белоснежного потолка. Он полулежал несколько минут, но привычного голоса супруги не было. Приподнявшись на локтях и оглянувшись, он увидел ее сидящей за столом и смотрящей в одну точку. Он неспешно встал и по привычке размялся, хоть капсула и следила за состоянием организма в целом. Подойдя к ней, он погладил ее по плечу и поцеловал щеку. Она в ответ дернулась и словно вышла из глубины своих мыслей. «Ой, прости, я не услышал, как ты вышел. Я сейчас на стол накрою». «О чем ты задумалась?» «Я старшего сына Мэйла видела». «И как он?» «Он вроде бы в местную банду подался. Ему всего-то тринадцать. Зря он так». Супруга уже выставила пару блюд для Аккруна. Он с удовольствием принялся его уплетать. Я его мёртвым нашла. Через п р о у л о к срезать хотела, а там он лежит. На шее синие линии от удавки. После этих слов Акрун замер, не донеся ложки до рта. Ой, прости, я такое за столом. Вот дура. А средний и младший? Мэлла ведь как полгода умерла. Я не знаю. Труп окоченевший был? Да, трупные пятна пошли из трупья. Чернеть начал. «Больше трёх дней. Если старший кормил младших, то сейчас они дома одни. Возможно, без еды. Сколько им лет, помнишь?» «Три года младшему, а средний пять должно быть. А клуш и с а и т а а д р е с м е й л ы помнишь?» «Да, это в нашей секции. Десять восемьдесят семь». «Бери дешифратор и пойдём. Возьми ещё аптечку. Пойдём проверим. А то ты помнишь старика Йенда? Он пока не мумифицировался». Его так никто и не удосужился проверить. А нашли воры, которые к нему залезли, чтобы переночевать. Думали, он уехал куда-то. «Я ещё тёплых вещей возьму. В нашей секции к о н т р о л е р ы температур полетели. Зябко!» Супруги стояли в полутёмном коридоре. У стен валялся мусор, и было довольно прохладно. Цветовые панели здесь никто не менял уже десятилетия, и те, что работали, выдавали, дай бог, треть мощности от номинала. Эта часть сектора была давно заброшена, сюда даже воры не заглядывали. Тут, по определению, уже лет пять как брать было нечего. Двери большинства комнат были открыты, и в них иногда ночевали бродяги. Акрун задумчивости нажимал пиктограммы на треснутом мониторе дешифратора. Дешифратор был самодельным и был смонтирован в ящик, в котором раньше электрики носили инструменты. Запаянная огромная трещина на боку ящика свидетельствовала о том, что ящик явно побывал на свалке. Из него тянулся шлейф со штекером, который был подключен к панели около двери. «Не получается?» – спросила его супруга. Она стояла рядом, удерживая приличных размеров мешок. В нём была пара армейских аптечек, которые Акрум также притащил со свалки. «Дешифратор глючит. Всё-таки написание программы – это не моё». Сколько раз переписывала, а всё равно где-то, но на косячу. Всё в порядке. Просто я его перегружаю. Сейчас заработает. Супруга переминалась ноги на ногу в нетерпении, но не жаловалась. Спустя несколько минут электронный замок двери пикнул, и дверь отъехала в сторону. Постой здесь. Если надо, я позову. Акрун строго посмотрел на супругу и исчез в проёме помещения, где тускло горел свет. Супруга послушно осталась у дверей. Войдя в комнату, по размерам соответствующей ихней, он увидел одежду, сваленную в одну кучу на кровати, и два доеденных армейских пайка на полу. Стол в комнате отсутствовал. Он нагнулся к остаткам пайков, и его лицо начало хмуриться. Все упаковки пайков были пусты и вылезены до блеска. Кое-где упаковка была надкушена. Он взглянул на кучу одежды и рассмотрел мешание н е ш т а н и н и рукавов детскую пятку. Его челюсть сжалась сильнее. и он потянулся к ней, дрожащей рукой шепча под нос. «Не дай бог!» Дотронувшись до пятки, он облегченно вздохнул. Пятка была теплая, и спустя секунду она исчезла в куче, и в ней началось движение. Через пять секунд из кучи показалась в злохмаченная голова ребенка около т р лет. «Вис, это ты?» Из кучи белья высунулась маленькая ручка и протерла глаза. «Ты не Вис. Где Вис?», «Вис? Он попросил накормить вас. Меня зовут дядя Акрун. А где твоя сестра? Саита. Она тут. Только она спит. Я не могу ее возбудить. И она холодная стала. Навелная она заболела. У нее живот болел. Наверное, потому что она коробочки от пайков ела. А у тебя есть что покушать? У меня вот осталось чуть-чуть. С этими словами он достал из-под о д е я л а кусочек засохшего армейского рациона. Внутривенного. А к р у м сразу его узнал. Он сам такие ел до того, как к нему п о п а л а в руки капсула. Такой использовался военными в растворенном виде. Он применялся водителями мехов, когда они были в длительных рейдах или не могли долго выходить из своего меха. Чтобы не отрываться на еду, им вводили питание внутривенно. «Только я для Виса его берегу. Он знаешь, какой сладкий. Это его доля. Я специально сплятал. А обычные пайки закончились». Они невкусные. А я доктор. Можно я с аюту посмотрю?» Голова оклуша кивнула, и он стал убираться из кучи. Вылез он, одетый в одну футболку, которая ему была велика. Она была грязного серого цвета и доходила ему до колен на манер платья. Ноги были абсолютно голые. «Она внутри. Только смотри. Если ты что-то с ней сделаешь, я все в е с у расскажу. Он у нас, ух, какой сильный!» Мальчик погрозил Акруну кулаком. «Вис не приходил долго. Я каждый день палочку рисовал, когда он усел. Вон на стене!» Акрун глянул на стену, на которой красовалось 18 неровных палочек. «Я только посмотрю!» Акрун принялся разгребать кучу белья и обнаружил девочку лет пяти-шести на вид. Обнаженная детская грудь не двигалась, кожа была бледная, а по телу пошли пятна. Нагнувшись над ней, он немного сдавил глазное яблоко и увидел вытянутый, словно кошачий зрачок. Закрыл глаза ребёнка и глубоко вздохнул, сразу же осунувшись. «Она сильно болеет?» – просил Аклуш, подойдя к Акруну и ручкой поднимая его голову, стараясь увидеть его лицо. «Она умерла?» «Да, Аклуш, умерла». «Вис тоза не пледёт? Он нас б р о с и л Смотря в глаза, порол правду матку трёхлетний ребёнок. Его чистые зелёные глаза не имели даже намёка на слёзы. «Нет, он не бросил». Акрун сглотнул ком в горле. «Он тоже умер». «Ты будешь делать мне плохо? Не вли! Мне Вис много рассказывал п л о плохих дяденек». «Нет, мы знали твою маму. Мы пришли помочь. Я хочу тебя забрать, ж и т ь к нам. У нас есть что покушать и тепло». А Крум заметил, что мальчик стоит босиком на металлическом полу, а в комнате не так уж и тепло. Дети свалили в кучу все вещи, которые смогли найти, и зарылись в нее, чтобы согреться. Они грелись друг об друга. «Ты в л е з н е т Твою маму звали м э й л а Она была очень красивой, и у нее были темные п р и т ё м н ы е волосы. Она была высокой и стройной. Она умерла, когда тебе было два годика». Мальчик выпрямил спину и наклонил голову чуть вперёд. Его руки вытянулись вдоль тела, а кисти сжались в кулаки. Он смотрел на Акруна из-под лобья, уголки его рта опустились вниз, а из глаз потекли слёзы. Мальчик стоял и плакал, не издавая ни звука. «Не плачь, всё будет хорошо!» Акрун попытался обнять ребёнка, но он не обнял в ответ. Он всё так же продолжал реветь без звука. Даже когда Акрун поднял его и понёс к выходу из комнаты. «Мальчики не плачут, Виз не плакал, и я не плачу», дрожащим голосом еле слышно говорил ребёнок на ухо Акруну, обхватив его за шею. «Не плачешь, это просто конденсат с потолка капает, вот и лицо у тебя мокрое. А ты настоящий мальчик, ты не плачешь». Он подошёл к супруге, и та, видя ревущего ребёнка и Акруна, сигнализирующего свободной рукой, Принялась доставать тёплую одежду и накидывать на мальчика. «А что говорила Саита перед тем, как уснуть?» «У неё с з в о д заболел. Я ей говорил, что у п а к о в к а от пайка есть нельзя. А она съела две колобки, две тёлточки назад». Рассказ прерывался всхлипами мальчика. «А потом у неё сзывод заболел, и она не могла уснуть. Говорила, что ей больно. А потом она уснула и не п р о с ы п а л а с ь Акрун смотрел на супругу, а у той дрожали руки и были огромные глаза. Он подхватил мальца поудобнее, и они вместе отправились в свою комнату, оставив дверь открытой. «А куда мы идем, дядя Акрун?» Ак «Домой. Домой мы идем». Быстрые похороны в местном крематории обошлись в шесть кредитов. По три за каждое тело. Отповедь священнослужителя, стандартный горшок для праха и услуги самого крематория. Покупать изысканных урн Акрун не стал. Он не знал, что решит Аклуш делать с ними. Может, смешает с лунным грунтом, а может, станет хранить. Больше проблем доставило поиск тела Виса и найм людей, чтобы донести тело до местного крематория. На это ушло еще четыре кредита. Зайдя домой, Акрун обнаружил супругу, сидящую за столом и смотрящую в одну точку. Он сел рядом с ней, молча, не зная, как начать разговор. на столе с т о я л о две пустых чистых тарелки он съел свою порцию и д о е л твою просил еще но я не дала побоялась что заворот кишок будет от тарелки он вылезал я хотел спросить что дальше де у тебя есть другие варианты перебил его супруга на полуслове сам прекрасно знаешь что происходит в государственных приютах у нас тогда оставляем его у нас а к рон устало потер ладонями лицо «Ты знаешь, сколько таких малышей нас трущобах?» «Всем мы помочь не сможем. Я понимаю тебя, солнышко». Акрум встал и подсел к супруге, обняв её. «У нас на счету почти четыре миллиона империалов. Уж пару десятков прокормить точно сможем. Как думаешь?» Она повернула лицо с красными от слёз глазами к нему. «А куда мы их?» «Пока снимем несколько комнат, чтобы всех разместить. Отмоем, откормим». Тут главное помнить, что характер ребёнка формируется до шести лет. Дальше мы их уже не исправим. Поэтому нужно помогать в первую очередь тем, кого мы сможем вернуть к нормальной жизни. А потом... А потом всех заберём с собой на Марс. Я думаю, Евгений будет не против. Да и лишние руки всегда пригодятся. И профессию мы им сможем дать. Ну и где? Здесь. В трущобах. Я постараюсь узнать. Я знаю, что это глупо. Я попробую, ладно? Может, и не выйдет ничего, и не найду я таких, но я должна попытаться. Акрум не ответил. Он поцеловал её в шею, тихо шепнув на ухо. Попробуй. Он встал и уже собирался вернуться в капсулу, но остановился, спросив. А где Аклуш? На твоём месте спит. Он собрал всё бельё и все одеяла, свалив их в кучу. Он зарылся в ней и уснул. Со мной разговаривать не хочет, всё про тебя спрашивает. Как проснётся, дай мне знать. И повесь ему монитор на руку. Вдруг здоровье подкачает. Когда проснётся, я тебе напишу. Я думаю, стоит его в капсулу засунуть и проверить полностью. Да, как только проснётся. Хотя пока нет никакой симптоматики, но обследовать стоит. Может, сейчас, пока спит? Не стоит. Он плохо спит. Очень чуткий сон.